То-то прокормим. Ты у меня говори, да и не заговаривайся. Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище переметной суммы. Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте, с сгорая желанием нечто доложить. «Да еще какой прокурат!» — наконец произносит он. Сказывают, как из похода-то воротился, 100 рублей денег с собой принес. Невелики деньги 100 рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно. «Ну?»